Марти Робертс вошел в расположенную в подвале лабораторию патологической анатомии. Его лаборант Раза Рашат, красивый темноглазый мужчина, 27 лет, мыл стол из нержавеющей стали, готовя его для нового тела. По правде говоря, в действительности именно Раза заправлял всем в лаборатории. Марти, обремененный непосильной административной нагрузкой, контролировал работу ведущих патологов, Занимался ротацией студентов-медиков и другими важными делами. Остальное он доверил Разе, который был весьма умным и честолюбивым. «Привет, Раза. Помнишь того 46-летнего Белого, который разбился на машине примерно неделю назад? Он врезался в опору моста. Да, помню. Геллер. Нет, Веллер. Его дочь попросила у нас образец его крови. Да. И мы ей его дали. Ну так вот». Она сделала анализ на отцовство и получила отрицательный результат. Оказалось, что мужик ей не отец. Раза смотрел на шефа непонимающим взглядом. Ну и что? Ее мамаша страшно расстроилась и требует новые образцы тканей. Они у нас остались? Я должен посмотреть. Наверное, да. Обычно образцы тканей всех основных органов сохраняются. А может случиться так, что мы их потеряли и не сумеем найти? Раза, не сводя взгляда с Марти, медленно кивнул. Вполне возможно. Такое случается. Засунешь куда-нибудь образцы, а потом не можешь найти. Ведь в таком случае на это могут уйти месяцы, верно? Даже годы. А может статься, что они вообще никогда не найдутся. Да, хотя это, конечно, стыд и позор, сказал Марти. А как насчет крови для наркологического анализа? Раза нахмурился. Такие образцы всегда сохранялись в лабораториях. У нас нет доступа к их хранилищам. «Значит, у них образец крови остался?» «Да, несомненно. И нам до него не добраться». «Ну почему же?» – загадочно улыбнулся Раза. «Правда, мне для этого понадобится пара дней». «Отлично, действуй». Марти Робертс отправился в свой кабинет и набрал номер главного администратора больницы. Когда Маккормик ответил, он сказал, «У меня плохие новости, Кевин. К сожалению, все образцы тканей утрачены или утеряны». «Прискорбно слышать это», — проговорил Маккормик и повесил трубку. «Марти, а что с этим Вельнером? Какие-то проблемы?» — спросил Разо, входя в кабинет. «Нет», — ответил Марти, — «уже нет». «И еще, я уже просил тебя раньше, не называй меня Марти. Обращайся ко мне, как положено. Доктор Робертс».